Мои рекомендации на пути к счастливому долголетию. Если вы привычно принимаете все предписанные вам лекарства, у меня есть для вас советы. Запишитесь на приём к своему врачу и обсудите с ним следующее. Первое. Задайте все вопросы, возникшие по поводу побочных эффектов, лекарственного взаимодействия и расскажите о своих наблюдениях. Второе. Перечислите всё, что вы принимаете. Не забудьте ничего. Под всё я имею в виду: травы, витамины, добавки, восстановительные лекарства, алкоголь и то, что предписано. Доктор не осудит вас. Ему просто нужна полная информация обо всём, чтобы правильно вам посоветовать. Дело в том, что некоторые травы и добавки тоже не безвредны и иногда могут вступать в опасное взаимодействие с прописанными лекарствами. Я прошу всегда своих пациентов рассказать обо всех без исключения лекарствах и добавках, даже о тех безрецептурных препаратах, которые они сами покупают в аптеке. Или можно поступить ещё лучше: сложить всё в пакет и принести мне. Тогда Я смогу оценить их дозы и возможность взаимодействия. Скажу, от чего вы можете отказаться. Третье. Бывает, что количество препаратов возросло так значительно, что вам становится затруднительно принимать всё, что прописано. Может быть, забываете принять некоторые или их трудно глотать? Ваш доктор подыщет вам более приемлемую схему. из меньшего количества лекарств. Четвёртое стоимость. Если для вас слишком дорого покупать все эти препараты, тоже скажите об этом своему доктору. Он, конечно, не экономист, чтобы рассчитывать ваш бюджет, но может подобрать более дешёвую альтернативу или изменить схему приёма, которая будет так же действенна, как и прежняя. Пятое: Если при приеме нового лекарства появились ощущения, которых раньше не было, боли, пот или другие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу. Если вы хотите, чтобы ваш организм функционировал на пике своих возможностей и прожить долгую здоровую жизнь, начать путь к ста счастливым годам, обсуждайте с доктором все свои медицинские назначения и, и их действия, но принимайте только те лекарства, которые вам прописаны.